Глава двадцать первая. Поиск просветления. Отвечать Кай не спешил, продолжая понемногу подниматься. Линия крови работала на полную мощность, однако к этому моменту скорость восстановления значительно снизилась после использования техники восьми вспышек ян, которая сильно перегружала организм. «Ох, я об этом еще пожалею», – мысленно вздохнул Кай, сжав зубы. В следующий миг в его теле зажглись еще две звезды. Сила вспышек Ян сразу же высвободилась. Первая ушла на моментальное исцеление, а вторая на пару секунд повысила нынешнее значение параметров парня на несколько десятков процентов во всем организме. Вот только ценой всему этому стала регенерация. Исцеляющая сила линии крови исчезла и теперь вряд ли появится в ближайшие пару дней. Остаток боя Каю придется провести без нее. Ставки возросли. Парень молниеносно вскочил. Второй из запасных клинков появился в его руке, и Кай незамедлительно бросился в атаку. «Больше нельзя скрещивать клинки. Это мое последнее оружие». Пронеслось у него в голове. Рейзел среагировал с опозданием за что и поплатился рассеченным левым боком. Кай попытался атаковать снова, но сила вспышки Ян кончилась, а десятый теперь вновь сосредоточился на поединке. Дальше начался яростный, но при этом осторожный бой. Кай больше не мог позволить себе пропускать чужие атаки, посему приходилось действовать максимально аккуратно. Вот только это понимал и сам Рейзил, который лишь усилил натиск. Больше он мог не опасаться, что противник будет игнорировать его атаки и бить в это время. В следующую минуту бой для Кая стал настоящим испытанием. Более не имея возможности полагаться на безумную регенерацию, он поневоле неволе все сильнее контролировал каждый свой шаг. Парень впервые по-настоящему осознал, насколько зависим от линии крови. Восстановление являлось его силой, однако одновременно и его слабостью. Именно в тот момент Кай сделал себе мысленную зарубку научиться вести бой так, чтобы как можно меньше зависеть от регенерации. Впрочем, полностью исключать эту силу из своего арсенала он не планировал, поскольку не мог игнорировать часть самого себя. Но все же следовало перевести регенерацию из ряда панацеи в нечто менее привычное. Нельзя вечно полагаться на чужую силу, не полученную собственными стараниями. Ведь неизвестно, кого Кай мог встретить в будущем. Возможно, существуют и те, кто может насильно подавить действие линии крови, а еще можно вспомнить хотя бы ту рану, полученную от демона возле черной пирамиды. Всего один бой, пара десятков секунд, а сколько переосмыслений Кай сумел совершить. Под конец второй минуты Кай понял, что уже близок к своему пределу. Тело болело нещадно, и подавлять эту боль с каждым мгновением становилось все сложнее и сложнее. Использование десяти вспышек Ян менее чем за час было крайне разрушительно для организма. Вот почему, хотя с духовной стороны использовать энергию и законы, парень еще мог вести бой, физически продолжать ему было сложно. Спасало лишь одно поле превосходства, благодаря которому юноше все еще удавалось идеально управлять телом. Но если его отключить, то Кай, вероятно, сразу же проиграет так как банально едва сможет удержаться на ногах. С другой стороны, Рейзил тоже находился далеко не в лучшей форме. И даже если не учитывать множество внутренних повреждений, он попросту приблизился к полному опустошению энергетического запаса. Положение слегка спасало наличие духов, но и они были близки к истощению. Вот почему десятый теперь вел лишь ближний бой, уже стараясь не использовать техники наподобие песчаной бури или рассекающих облаков, требующих немалого количества ки для создания. Еще через полминуты настал переломный момент. Кай лишился своего последнего оружия. Его подловили, пришлось ставить блок. В итоге клинок не просто разбился на осколки, а буквально превратился в пыль, Сказывалась разница в рангах. Парню пришлось продолжать бой кулаками. К счастью, он имел нужный навык и опыт. Вот только переход на рукопашный бой был для Кая еще опаснее фехтования. Регенерация у него исчезла, а тело противника до сих пор покрывало песчаная броня, из которой в любой момент могли вырваться опасные хлысты. Любая попытка ударить незащищенными конечностями несла в себе риск. Таким образом, Кай оказался в еще худшем положении. Пришлось отступать. Для зрителей он начал выглядеть посмешищем, бегая отрезило по всей арене. Однако ему было плевать. Кай все еще желал победить, и раз у него не было способа сделать это, он собирался его придумать. Требовалось лишь потянуть время. В прошлом нечто подобное ему уже удалось провернуть. Тогда Кай участвовал в великом турнире на Плато-Поднебесье, и в финальном бою он заточил противника в лед, получив время на подготовку. Сейчас юноша попытался сделать то же самое. Получилось только с третьего раза. Увы, техника нерушимого льда, притом королевского ранга, ранее она была золотого ранга, но обновить ее под новый уровень сил прямо в бою не составило труда. Смогла задержать Резила всего секунд на десять. Именно столько времени ему понадобилось, чтобы разбить оковы. Но на этом парень не остановился. Он снова и снова формировал технику, создавая многослойную темницу. В отличие от десятого, Кай мог поглощать энергию в больших объемах и даже во время боя, поэтому он быстро проглотил буквально дюжину лазурных кристаллов. ки водопадом хлынула в его источник. Продолжая формировать технику раз за разом, Кай одновременно погружался в пучины разума. Он не понял, как ему это удалось, но его сознание будто разделилось на две части. Одна контролировала бой, а вторая пыталась найти ключ к победе. Впрочем, отчасти Кай знал, в чем причина. Все воины знали, что чем сильнее напряжение, тем больше опасность, чем ближе ты к смерти, тем ценнее награда. Любой поединок – это развитие. Только так повышается личная сила. И чем сильнее противник, тем выше шанс обрести новое понимание пути развития. В некотором роде сражения можно сравнить с прорывами, когда шанс обрести просветление выше всего. Впрочем, в обоих случаях и умереть шанс выше. Так или иначе, но практически все войны, добившиеся хоть чего-то стоящего, Рано или поздно ловили себя на том, что посреди боя, в самый трудный момент, их посещало состояние наивысшего сосредоточения, что позволяло всего на миг приподнять завесу над тайнами пути боевых искусств. В такие моменты открывались новые грани силы. Кто-то внезапно находил слабость противника, которую не видел прежде. Кто-то слегка повышал понимание законов, но ну, а кому-то удалось наконец освоить технику, которую он долго пытался изучить, а то и вовсе создать новую. Вот только если такое состояние среди мастеров, называющиеся боевой медитацией, обычно возникало спонтанно и длилось всего мгновение, то сейчас Скай намеревался вызвать его искусственно. Сильный противник у него все же был. Сам бой тоже приблизился к своему пику. Напряжение внутри парня просто звенело, даже несмотря на холод пустоты в душе. Таким образом, Кай находился в идеальном состоянии, дабы попытаться шагнуть вперед и превзойти себя, преодолеть лимиты. Погружаясь второй частью сознания все глубже, Кай стал прокручивать в голове воспоминания. Какие? Все. всё что он когда-либо видел, слышал или чувствовал. Все это прошло сквозь него, после чего пошло по второму кругу. Но на этот раз парень вспоминал лишь то, что было связано с техниками. Семь лет назад Кай начал свой путь воина. С тех пор он сотни, а может и тысячи раз, видел, как кто-то формирует техники. Прочел огромное количество различных свитков в кланах Плата Поднебесия и в павильоне техник облачной обители. Кай всё еще помнил все эти техники предельно ясно и мог повторить их в любой момент, но не активировать, если там незнакомые законы. Конечно, не моментально, а с задержкой и с условием использования ключ-фразы. Да, не в полную мощь, но все равно идеально, а не как какой-нибудь новичок. Но так или иначе, сейчас Кай обладал поистине огромным пластом информации о том, как нужно создавать техники. Он знал виды энергетических плетений, их основные шаблоны и способы внедрения законов. Помнил, как и в какой момент нужно циркулировать энергию в схеме, чтобы получить нужный эффект. И теперь Каю требовалось перерыть все эти воспоминания и найти ответ. Для этого он задал себе три вопроса. «Чего мне не хватает для победы? Какие воспоминания для этого нужны? Что я могу создать?» И вот, согласно подобному алгоритму, разум Кая, словно машина, обрабатывал массив памяти, пытаясь найти решение. Тем временем в реальном мире бой продолжался. К тому моменту Рейзел уже почти добрался до противника. Ему все еще приходилось преодолевать вновь и вновь формирующуюся вокруг себя технику нерушимого льда, поскольку уклониться или заранее отразить мощь королевского ранга десятый не мог. Но мало-помалу он все же продвигался к неподвижному человеку. Очередная ловушка задержала Рейзела всего на пять секунд. Широкое лезвие двуручного меча вырвалось изнутри, пробив ледяную стену. Клинок наполнился силой, а следом мощный взмах разрушил темницу, отрубив и правую руку Кая, которая находилась буквально в 20 сантиметрах от созданной им техники. Из обрубка хлынула кровь, которая тут же заледенела. Холодом пустоты Кай закрыл рану, после чего попытался разорвать дистанцию. Не отставая, Рейзел бросился за ним. Удары посыпались, как из рога изобилия. Кай попытался отбиваться техниками, уклоняться и разрывать дистанцию, но помочь ему это не могло. Покрытый иньем Рейзил разрушал пропитавшие его тело частицы холода пустоты, возвращая былую скорость и мощь. Постепенно он начинал все чаще и чаще задевать противника, усугубляя его положение. Такими темпами Кай стремительно приближался к поражению. Он не походил на самого себя. Двигался медленнее и чаще совершал ошибки. А виною тому стало разделение сознания, большая часть которого погрузилась в медитацию, дабы найти способ выиграть. Того, что осталось, явно не хватало, чтобы вести бой с прежней концентрацией. Можно было сказать, что Кай действовал на автомате и не мог выкладываться на все 100%. В какой-то момент все стало еще хуже. Резил подловил человека, мощным ударом колена сбив его с ног. Кай упал, а следом ему в бедро вонзилось широкое лезвие двуручного меча. К счастью, клинок повернули горизонтально, так что парень сумел вырвать ногу. Хлынула кровь, но тут же заледенила Разрубленные мышцы не восстанавливались, поэтому приходилось управлять конечностью при помощи поля превосходства. Из-за этого сила ноги значительно снизилась. Кай попытался отскочить, но его настиг еще один удар. На этот раз воздушная техника, которая откинула парня, а затем вынудила вновь оказаться на земле. подскотивший Рейзил обрушил клинок на противника. Убить ненароком Кая он боялся, поскольку узнал, что если кто-то из сражающихся в честной дуэли окажется в критическом состоянии, обитель моментально остановит бой и поможет пострадавшему выжить. Впрочем, некий процент смертных исходов все же имелся, поэтому бить мечом в голову Десятый даже не думал, ведь тогда никакая техника не спасет воина. но ну а то, что Кай перестал регенерировать, и так уже стало заметно. Однако все пошло не так, как планировал Рейзел. Оказалось, у противника еще есть силы сражаться. Кай сформировал защиту. Меч молниеносно рассек воздух, направляя в живот человеку, но внезапно остановился. Вокруг Кая сформировался ледяной купол, сверху усиленный техника непреодолимого отталкивающего поля. Клинок пробил отталкивающее поле, конечно же потеряв часть силы, вонзился в лед и застрял. Техника нерушимого льда выдержала первый удар. Рейзилл попытался прямо в таком положении активировать ударную технику, чтобы разрушить защиту Кая с середины. Слабая вспышка, а затем толчок. Ледяной барьер покрылся еще большим количеством трещин, однако разрушаться и не думал, наоборот, восстанавливаясь. Десятый был в смятении. Мало того, что мощь высвобожденной техники оказалась гораздо ниже ожидаемого, Так еще и сформировать ее вышло с трудом. Причину этого парень нашел сразу. Холод пустоты стремительно проникал в его меч, пока тот находился в ледяном куполе, и сопротивляться силе концепции десятый практически не мог. Во-первых, он сейчас находился далеко не в лучшей форме, если учитывать энергетическую составляющую. А во-вторых, холод пустоты Кая был попросту на целый ранг сильнее, чем все что мог продемонстрировать Рейзел. Низкое качество королевского ранга соответствовало частичному пониманию закона слияния. Десятый же сумел постичь только законы формы, да и то, пока не дошел даже до идеального их понимания. Вот он и решил изменить тактику. Резким движением он вырвал клинок из льда, а затем отпрыгнул на пару метров. Приготовился к дальней атаке. Конечно, он мог остаться на месте и, например, попробовать пробить защиту Кая ударами меча. Вот только близость к месту со столь плотной концентрацией частиц холода-пустоты серьезно ослабляла заложенную в клинок технику. Из-за этого мощь ударов падала с энергетической стороны, а огромной физической силой, как Кай, резил, увы, не обладал. Поэтому и решил бить издалека так как техники все равно будут ослабляться, когда приблизятся к ледяному куполу, но не настолько сильно. Рейзил взмахнул клинком. Мощнейший воздушный удар вырвался вперед, спустя мгновение обрушившись на ледяной купол, под которым лежал Кай. Атака заставила защиту задрожать и покрыться трещинами. Вот только техника нерушимого льда все равно выстояла, начав вновь восстанавливаться. Десятый, наконец, осознал, что добраться до противника легко не выйдет. Ведь одно дело разрушить изнутри барьер, совсем не предназначенный для удержания кого-то, а другое – попытаться пробиться через этот же барьер, но снаружи. Началась борьба на выносливость. Находящийся под ледяным куполом, Кай стремительно терял силы. Мало того, что его тело перестало регенерировать и теперь изнывало от ран, Так еще требовалось и постоянно поддерживать защиту, на которую одна за другой рушились атаки десятого. Кай проглотил еще несколько лазурных кристаллов, наполнив источник. Однако вечно так делать он не мог. Запас духовной выносливости, позволяющий контролировать ки и законы, близились к нулю. Будь он обычным воином, полное истощение заставило бы его оболочку души потрескаться а в худшем случае и вовсе разбиться. Но так как Кай обладал полной устойчивостью к духовным атакам, то максимум, что его ждало – потеря сознания на пару часов и невероятная слабость в течение нескольких следующих дней. Впрочем, даже такой исход не устраивал парня. Он почти приблизился к разгадке, почти отыскал способ победить, раз за разом перебирая и анализируя все идеально запомненные схемы формирования техник. Вот только требовалось еще немного времени, которого, увы, не хватало. Кай понимал, что не выдержит натиск резила. Энергия утекала, словно вода сквозь пальцы, и требовалось что-нибудь срочно предпринять. В конечном счете парень решился на очередную утрату. «Старик, помоги!» Мысленно обратился он. «Помоги изъять энергию души еще на 10 лет жизни». Рунтану было, что на это ответить, однако он промолчал. Подавил в зародыши любые мысли о попытках переубедить Кая. Ведь он, как никто другой, понимал, насколько важно следовать собственному пути воина. Ибо даже единожды, сделав шаг назад, можно навсегда забыть дорогу вперед. И раз для Кая в этом бою сдаться неприемлемо, то он должен использовать все возможные способы, дабы победить. Духовная боль продлилась недолго. Как ни удивительно, но к ней Кай даже успел привыкнуть. А следом дикая мощь наполнила его источник. Влившаяся в него энергия души моментально использовалась. Одна четверть ушла на усиление защиты. Конечно, можно было попытаться покинуть укрытие и начать уклоняться, однако Кай сомневался, что вновь сможет сотворить технику нерушимого льда с такой скоростью, если это понадобится. Ведь он буквально всего несколько минут назад повысил эту технику до низкого качества королевского ранга, и поэтому еще не успел к ней приспособиться. Да, он был способен идеально ее сотворить, но без тренировок сделать это на ходу за доли секунды все же он не мог. А уже натренированная в прошлом версия золотого ранга все-таки отличалась, поэтому не являлась тем самым необходимым опытом. Именно по этой причине Кай только с третьего раза сумел поймать ею десятого. Так что он решил оставаться на месте, посчитав это менее рискованной затеей. Остальные три четверти энергии души парень врил прямо во врата разума. Параметр ментала резко увеличился в несколько раз. Концентрация перешла на новый уровень, а вместе с ней возросли и умственные способности. Кай достиг пика боевой медитации, и в тот же миг все стало предельно понятно. Просветление продлилось меньше минуты, и за это время Рейзел практически разрушил ледяной купол. Он уже полностью уверился, что сумеет окончательно разбить барьер противника, поэтому ринулся в ближнюю атаку. Впрочем, на это имелась еще одна причина, даже более веская. У десятого почти не оставалось сил, чтобы продолжать использовать слишком энергозатратные техники дальнего боя. Он подпрыгнул, подняв клинок обратным хватом. Острие меча смотрело прямо в центр ледяного купола. Резко опустив оружие, резил ударил по истощенному барьеру, и тот взорвался сотнями ледяных осколков. Защита рушилась, и клинок десятого падал вместе с ней. Он приближался к земле, как вдруг из густого ледяного тумана, образовавшегося после взрыва, внезапно вырвался покрытый льдом кулак, вокруг которого температура резко понижалась до минус 70. Удар в голову откинул Резила и заставил его шлем покрыться коркой льда, но парень остался в сознании. Основную часть атаки, как и прежде, поглотила песчаная броня и сам доспех. Ледяной туман тем временем разрастался, однако это не мешало десятому при помощи ауры увидеть поднявшегося на ноги противника. Кай оказался закован в цельный ледяной доспех, а в его руках формировались ледяные клинки. Вот только это была не просто форма, принятая частицами холода-пустоты, а полноценная техника, обладающая гораздо большей мощью, чем создаваемые в прошлом Каем поделки. Доспех и оружие полнились силами трех элементов – пространство, холода, пустоты и ян. Создана техника вооружения – укрепленный лед пустоты, ранг королевский, качество, низкое. Вот что увидел Кай после завершения боевой медитации. В ближайшее время он вряд ли сумеет вообще повторить подобное. Потенциал, заложенный этим и всеми предыдущими поединками в обители, был исчерпан. Теперь потребуется столкнуться с еще более сильными и опасными противниками, а если точнее, даже с несколькими дабы вновь достичь просветления во время сражения. Но, так или иначе, Кай достиг желаемого. Благодаря технике вооружения, созданной им на основе уже ранее виденных, в том числе и техники Шакса, способной из тумана создавать оружие, Кай теперь мог формировать из частиц холода пустоты, укрепленных ян и элементами пространства, полноценную броню и оружие. Единственное, что отличало их от настоящих артефактов, недолговечность, а также отсутствие каких-либо пассивных или активных особенностей, если не считать испускаемого ими ледяного тумана, который резко понижал окружающую температуру до серьезных значений. Как заклинателю, резелу никак не могла навредить такая температура, пока оставался активен его энергетический покров. Однако вместе с холодом по воздуху распространились и частицы холода-пустоты, которые начали разрушительно воздействовать на песчаную технику брони десятого. Мороз пробежал по спине Резила. Изменения на арене произошли слишком внезапно. Вот десятый почти победил человека, пробив его барьер. А вот его отбросил ударом противник, явивший очередную технику, поразившую публику. Зрители и так уже шокировало, насколько этот смертный оказался могущественным. Подобная сила пугала учеников, заставляя невольно вспоминать события двухлетней давности, когда по обители ураганом прошелся Лайтус Сикст, достигший первого места в рейтинге менее чем за полгода. Ученики обители недоумевали. Ведь если Кай обладал такой сильной техникой, то почему не воспользовался ею ранее? и лишь единицы приходили к правильному ответу. «Просветление в бою? А вот это уже неожиданно!» «И не очень хорошо!» — слегка нахмурился Тирвин. Кай взмахнул рукой. Под куполом арены начали появляться десятки парящих ледяных мечей низкого качества королевского ранга, которые моментально устремились к Рейзелу. Ощутив опасность от приближающихся клинков, десятый взмахнул мечом, сотворив мощнейший порыв ветра. Сотня ледышек отлетела обратно, однако все они развернулись и вновь направились к Рейзелу. Тот попытался разорвать связь Кая со снарядами, как и в прошлый раз, подавив пространственные искажения, однако не смог. Оказалось, клинки способны летать из-за свойств самой техники, а не из-за отдельных манипуляций с гравитацией, Так что каждый меч оказывался связан с Каем напрямую, через ауру, подавить которую было не под силу заклинателям. Максимум, что Резил мог сделать, отсечь от этой связи около дюжины клинков, что не особо ему помогало, когда снарядов набралось уже более двух сотен. В итоге десятому пришлось вновь активировать довольно энергозатратную технику песчаной бури, которая значительно снизила меткость клинков, а также медленно разрушала их. Увы, большего себе позволить он не мог. Тем временем Кай кинулся в атаку, быстро сократив дистанцию. Он яростно бросился на резила, более не опасаясь ран. Ледяная броня королевского ранга отлично справлялась с пиковыми атакующими техниками золотого ранга, кои и применял десятый. Конечно, с их помощью можно было пробить доспех Кая, однако для этого требовалось вложить в удар гораздо больше энергии чем обычно А ее как раз таки урезила и не достаало обстреливая противника ледяными клинками кай продолжал кружиться вокруг него ни на секунду не прекращая атаковать вблизи мечи мелькали как безумные сталкиваясь с броней или оружием резила будь кай сейчас в пиковой форме его однозначно ждала бы победа такого напора с его то параметрами Десятый точно не выдержал бы. Однако сейчас Кай был сильно ранен. Он мог двигать левой ногой только с помощью свойств ледяного доспеха. Как летают клинки, так и броня может двигаться благодаря мысленным командам и вложенным в технику законам пути пространства. И поле превосходства. А правую руку заменил искусственной, созданной тоже изо льда. В подобном состоянии парень никак не мог проявить свои максимальные параметры. А из-за духовной усталости использовать энергию ему становилось все труднее, что вынудило Кайя отказаться от применения всех техник, кроме пяти невесомых шагов и укрепленного льда пустоты. Таким образом, Резил всё еще мог сопротивляться и даже бить в ответ, но уже через 20 секунд боя понял, что начинает стремительно слабеть. Понимание происходящего, словно вспышка молнии, озарило его разум. Десятый осознал, что с каждым ударом клинков Кая, включая выстреливающую сверху, попавшим по нему, небольшое количество частиц холода, пустоты, ян и элемента пространства проникает в его песчаную броню. И там они не просто остаются в качестве загрязнения, а под воздействием техники вооружения буквально превращаются в крохотные микроскопические клинки, начинающий кромсать защиту и пробираться все глубже. Все это приводило к тому, что его защитная техника постепенно ослабевала и требовала все большего количества энергии на поддержание. Осознав это, Десятый направил энергию и законы пути меча в свое тело и броню, дабы разрушить чужую силу. Вот только к этому моменту в него ворвалось уже слишком много частиц, которые при этом все еще формировали технику более высокого ранга чем тот, что был доступен Рейзилу. Парень ослабевал. Его тело покрылось льдом, от чего падала его мощь. Становилось труднее двигаться, управлять энергией и даже думать. Становилось все холоднее. И хотя Рейзил видел, что противник тоже на пределе, он все же чувствовал, что Кай продержится немного дольше. Он не понимал, каким образом Смертный вообще способен использовать такое количество энергии и так долго, Но отрицать увиденное было глупо. Десятый проигрывал. Отразив сдвоенный удар клинков Кая, искривившись от боли после того, как очередной ледяной меч попал ему в спину, окончательно разрушив там броню и добравшись до плоти, Рейзел решился на финальную атаку. В нее он собирался вложить всего себя. Будь на месте десятого, сейчас любой другой ученик обители Ему вряд ли бы удалось провернуть подобное. Скорее всего, в таком состоянии он уже потерял бы сознание от духовного истощения, близкого к появлению трещин на оболочке души. Но Резил был другим. Он обладал чудовищной силой воли, благодаря которой все еще держался. Кай собирался совершить очередной удар, как вдруг противник зарычал от боли, а затем внезапно топнул. Атака оказалась сформирована так быстро, что парень не успел среагировать. Его будто сбил многотонный грузовик на огромной скорости. Мощь ветра не дала Каю ни шанса удержаться на месте, и его снесло. Парень должен был отлететь к самому краю арены, но внезапно у него за спиной из земли выползла песчаная змея, которую Рейзилл спрятал заранее, чтобы в нужный момент добиться внезапности. Вложенной в змею изначально энергии оставалось не так уж и много, но одну дистанционную атаку она все же могла совершить. Пасть чудовища широко раскрылась, а затем оттуда на колоссальной скорости вырвался сгусток сжатого воздуха и песка. Снаряд мгновения ока преодолел дистанцию, врезавшись Каю в спину. Произошел взрыв. сила двух атак уравновесили друг друга, и человек немного замедлился. Это и позволило внезапно вырвавшимся из земли песчаным щупальцам схватить его за руки и ноги, а затем резко дернуть вниз, откуда уже вырывался целый десяток песчаных копий. Конечно же, они не пробили до спехкая, но часть защиты разрушили. Но, что главное, его с чудовищной мощью вбили головой вниз в поверхность арены. Таким образом, парня на пару мгновений оглушили, Для чего и потребовалась эта комбинация из атак, которую Рейзил сумел провернуть лишь благодаря тому, что Кай тоже находился в тяжелом состоянии. В итоге Десятый получил время на подготовку. Он формировал технику, которую лишь недавно выучил и пока что не натренировал для использования в бою. Поэтому на создание способности ушли долгих две секунды. Рейзил сразу поднял меч над головой, и теперь тот просто гудел от силы. К парню вернулся прежний облик. Духи окончательно истощились и больше не могли поддерживать слияние. Остатки их сил были вложены в технику. Десятый, наконец, совершил взмах. Фантомный клинок, перенявший облик его двуручного меча, пронзил пространство, моментально преодолев расстояние до Кая. Зрители увидели лишь размазанный силуэт. Атака легко преодолела сначала сформировавшийся перед ней гигантский ледяной щит, затем пробила отталкивающее поле и должна была врезаться в Кая, но внезапно по фантомному мечу ударили десятки ледяных клинков, до сих пор витающих в воздухе. В часть из них Кай удаленно сумел вложить свои техники меча, повысив мощь атаки в разы. Град клинков приблизился к технике Рейзила, но начал разрушаться еще на подлете, попадая под удар безумно быстро вращающихся вокруг фантомного меча песчинок. но ну а те клинки, что все-таки долетели, разрушить атаку все равно не могли, слишком уж много в нее было вложено энергии. Однако своего Кай добился. Добравшись до него, меч отклонился и пролетел мимо, левее. Вот только когда техника находилась уже возле плеча парня, она внезапно взорвалась. Тысячи мелких ветряных лезвий, тонны разогнанного песка и более сотни мелких клинков из алой энергии разлетелись во все стороны. Но не успел взрыв расшириться и до десяти метров, как вся эта мощь начала схлопываться обратно, возвращаясь к оставшемуся внутрь Каю. Мгновение спустя образовавшийся двухметровый коричневый шар вновь взорвался. Теперь уже как положено. Только что Рейзел использовал сильнейшую свою атаку, называющуюся единством трех сил. Эту технику он создал лично, когда несколько месяцев назад его посетило просветление, когда парень находился в глубокой медитации. Ну а основой для ее создания стал пятый том техники единства меча и ветра, в схему которой десятый сумел вплести использование пути песка. Именно поэтому данная техника являлась, пожалуй, одной из сильнейших техник золотого ранга во всей обители. Настолько качественной она была. Когда всё улеглось, остался лишь постепенно рассеивающийся ледяной туман. Искусственно пониженная температура возвращалась в норму. На Рейзила более никто не нападал, и, когда он прислушался к своим чувствам, резко вздрогнул. «Нет, только не это!» Мысленно взмолившись, бросился он вперед, поскольку перестал ощущать ауру противника. «Как же так? Неужели обитель не сумела спасти его?» Резил не желал смерти Каю и даже восхищался им, поэтому и ужаснулся, перестав его чувствовать, что было возможно только в случае смерти. У десятого даже после всего произошедшего еще оставались силы как физические, так и энергетические, поэтому техникой передвижений он воспользоваться мог. Сотню метров он преодолел за секунду, приблизившись к тому месту, где произошел взрыв. Прорвавшись сквозь рассеивающийся ледяной туман, Рейзил увидел небольшой кратер, в центре которого неподвижно лежало тело Кая в морозных доспехах, покрытых бесчисленными трещинами. Жизни там не ощущалось. Превращаясь в ледяной туман, броня рассеивалась. Зрители тем временем тоже наконец осознали, что аура смертного исчезла, словно нить его жизни оборвалась. «Мой раб, ты снова меня поражаешь, но на такой исход я все же не рассчитывал. Такого гения потерял!» — вздохнул Тирвин, тоже не ощущая Аурыкая. «Зачем тогда вообще нужен был этот бой, если тот, с кем я заключал клятву, в итоге поги...» «Стоп! Клятва!» Одновременно с этим осознание чего-то упущенного промелькнуло в голове и урейзило. Он резко посмотрел на метку обители, которую мог видеть даже сквозь доспех. Метка все еще оставалась красной, что значило... Среагировать десятый не успел. Чье-то присутствие на интуитивном уровне он ощутил лишь когда до него оставалось всего пять метров. Смехотворное расстояние даже для воина ступени закалки тела. Мгновение спустя в спину Рейзила вонзился ледяной клинок, пробив полукровку насквозь. «Лезвие находится менее чем в миллиметре от артерии. Двинешься – умрешь». Раздался из-за спины голос Кая. Спустя несколько секунд тишины Рейзил хмыкнул. Он хотел засмеяться, но понимал, что даже это может лишить его жизни. «Хорошо. Я проиграл. Сдаюсь». Признал поражение десятый. Клинок аккуратно рассеяли. Пропал и ледяной туман. Однако сделал это не Кай, а лично обитель. Таким образом, закон не будет случайно нарушен, если он не успеет убрать свою энергию и законы от противника. Метки погасли. Дуэль завершилась резил закашлялся кровью упав на колени пытаясь остановить кашель он внезапно ощутил боль в спине после чего пришла прохлада спасибо хрипло произнес десятый осознав что ему на рану только что вылили дорогой эликсир после этого он сделал то же самое но пролил препарат уже на грудь а затем еще один попросту выпил полное скрытие ауры так ведь «Выходит, ты сумел открыть все скрытые акупунктурные точки?» С трудом спросил Рейзил, повернувшись к Каю, на котором живого места не осталось. Он находился в сознании лишь за счет крайне высоких параметров. Но как только буйство жизни закончится, а телесные врата закроются, парня ждет тот еще ад. «Да», — кивнул Кай выпив парочку эликсиров собственного производства. Скрывал эту силу до самого конца, выбрал подходящий момент, создал ложное тело изо льда, затем обвел меня вокруг пальца. — Я восхищен! — честно и спокойно произнес резил Для меня было честью сразиться с тобой. Схватил он протянутую руку, встав на ноги. Как и сказал брат Элеи, Кай использовал полное сокрытие ауры – способность, позволяющую сделать свою ауру невидимой для других, будь то ты обычный смертный. А без ауры увидеть в ледяном тумане спрятавшегося противника Рейзел не мог. То же самое касалось и зрителей, которые из-за тумана могли наблюдать за происходящим только при помощи духовного восприятия. Но даже если бы среди них находился элементалист, для которых полное сокрытие ауры является обычной способностью, то ему тоже не удалось бы засечь Кая, ведь это можно сделать только в пределах своей ауры, а проникнуть ею сквозь защитный барьер арены даже священный лорд не сумел бы. Ну а что касается духовного восприятия, то оно работало по принципу радара, принимая все энергетические сигналы в определенной зоне. Аура же в данном случае выступала в качестве антенны. И чем выше ступень воина, тем более слабые сигналы можно ощутить, что воспринимается как более сильное духовное восприятие. «Для меня тоже». «Кстати, это ведь получается, что за всё платить теперь мне?» Впервые за долгое время улыбнулся десятый, подразумевая разрушенную арену. Первый закон гласил, что запрещено наносить вред самой обители, однако арены считались исключением. И если их все же разрушали, то в случае дуэли деньги за ремонт высчитывались с проигравшего. Ответить Кай не успел. Его перебило взорвавшаяся криками толпа зрителей, пораженным боем до глубины души. К несчастью, уже спускавшийся на арену Тирвин не разделял их эмоций. Парень выглядел мрачнее тучи. Однако, кроме пятого, к арене направлялась еще почти сотня заклинателей. Дарганы великой стаи шли за Каем. Они жаждали мести, и лучшего момента для нее не существовало. а Вот только сбыться их планам было не суждено. Весь амфитеатр внезапно встряхнуло. Раздался звук взрыва, зрители быстро взглянули в сторону северной стены, откуда пришла вспышка, а следом произошла целая серия взрывов, затронувшая весь город первого уровня. Шокированные и замершие ученики внезапно затихли, вместо того, чтобы поднять шум. Это и позволило воинам услышать раздавшиеся слова. «Это первое предупреждение!» Усилив голос и воспользовавшись волей мастера, синхронно прокричали три десятка дарганов из фракции седьмой. Все они относились к семейству кровавых клыков, кошачьи, а также находились в первых двух тысячах рейтинга. Даже кое-кто из первой сотни здесь имелся. Большинство зрителей резко обернулись на голоса, пытаясь отыскать тех, кто произнес эти слова. что ж Долго искать не пришлось. Один из тигроподобных дарганов внезапно пробил грудь ладонью, сжав свое сердце. В тот же миг вся его энергия души, весь запас ки, а также сила, даруемая выпитым заранее запрещенным зельем, слились в одну точку, которая сжалась до предела. Секунду спустя произошел чудовищный силы взрыв моментально убивший пару десятков находящихся рядом заклинателей и покалечив еще сотню. Следом раздалось еще несколько подобных взрывов. Крики, вспышки, смерти, разлетающиеся части тел, кровь и боль накрыли арену. Зрители попытались бежать, но уцелевшие Дарганы бросились в сторону самых больших групп учеников обители. «Что?» «Вашу грёбаную мать здесь происходит!» Гневно зарычал Пятый, видя, как к его ближайшим подчиненным несется сразу несколько самоубийц-подрывников. «Сумасшедшие твари!» Важнейшие члены его фракции тоже видели это и даже начали устанавливать защиту. Вот только судя по безумной мощи взрывов, даже их совместный барьер, созданный в попыхах и без полной концентрации, выдержит не полностью Четверть эльфов как минимум попадет под удар и вряд ли уцелеет. Никто не увидел, как это произошло, но Тирвин оказался посреди своих подчиненных раньше, чем они успели закончить формирование защиты. «Ко мне!» Выкрикнул он, а затем мгновение ока, слившись с духом, сформировал технику для верности, активировав ее ключ фразой «Великая стальная крепость». Огромное металлическое строение моментально появилось посреди зрительских рядов, укрыв внутри всех слуг Пятого и даже некоторых посторонних учеников нарушить второй закон тирвин не боялся ведь он знал что если в обители начало твориться нечто подобное, то за защиту учеников при помощи энергии и законов наказывать никто никого не будет сейчас исключительная ситуация раздавшаяся снаружи череда взрывов разрушить барьер не сумела максимум чего добились своими смертями свихнувшиеся даргны частично деформировали одну из стен стальной крепости все внутри остались целы Однако снаружи все же царил хаос. Не все ученики знали, что можно использовать защиту, из-за чего тратили драгоценные секунды на обдумывание ситуации. Многие надеялись, что им удастся сбежать, но, ограничивая себя в техниках, лишь вязли в толпе и бессмысленно погибали. «Защищайтесь, братья!» – закричал Альдус, который бежал к ушедшим на поимку Кая волком. Сейчас к их группе почти из сотни воинов направлялось около пятнадцати смертников. Помочь своим подчиненным, как это сделал Тирвин, Альдус, увы, не успел. Более дюжины взрывов слились воедино. «Старшая сестра, прячься за мной!» – выкрикнул Сатар, тоже слившись с духом и сформировавшись свой сильнейший барьер. Но так как Сильв прекрасно понимал, что его сильная сторона – это скорость, а не защита, то активировал и один из самых ценных своих артефактов. "Брат", прикусив губу, прошептала Элея, однако Сатар услышал ее. "Уверен, с резелом всё будет хорошо", посмотрел он вниз на арену, куда тоже направлялись подрывники. "Эти двое не такое выдержат. Ты же видела бой?" усмехнувшись, попытался подбодрить девушку Сильф. "Всё будет хорошо". Несколько секунд спустя взрыв накрыл и этих двоих. «Эй, хочешь выжить?» Спокойно поднимаясь с места, спросил Шакс у Феликса. Шокированный происходящим, эльф ответил не сразу. «А? Что?» Посмотрел он на лучника, а затем запоздало кивнул. «Да, наверное». Издал он нервный смешок. Феликс был начальным заклинателем, а взрывающиеся Дарганы, как все на подбор, находились уже на пике ступени. Это был не бой по правилам, а значит, никто никого в стадиях не уравнивал. Так мог ли он выдержать самоуничтожение безумцев аж на три уровня выше? А несколько взрывов? Феликс отдавал себе отчет в том, что не мог. — Тогда готовься дать клятву! — хрустнул Шей и Шакс, сливаясь с обоими духами. «Какую клятву?» – растерянно спросил эльф. «Ну, что будешь молчать о том, что увидишь сейчас? Иначе мне придется оставить тебя здесь!» – развел руками парень. «Ладно, ладно, я согласен!» – энергично закивал Феликс, решив не заниматься бессмысленным в нынешний момент обдумыванием слов Шакса. Впрочем, так быстро принять решение помогло еще и то, что он увидел, как один из смертников бросился в их сторону. «Хорошо. Давай тогда разрешение использовать на тебе энергию и все такое. А то вон, посмотри на ту кошечку». «Ах, как смотрит, гадина! Так и хочет здесь огоньку поддать Медлить Феликс не стал и выполнил все, что требовалось. «Ну вот и нашелся повод, наконец, побыть серьезным!» «Эх!» – прошептал Шакс. Прикрыв глаза на долю секунды, он вытянул руку и резко побледнел. Кровь пошла из его носа и глаз. Феликс ничего не чувствовал, но нагрузку шаг сейчас испытывал колоссальную. Ведь он собирался применить технику, которую, в принципе, не должен был быть способен использовать. Но он нарушал правила. Знал бы его отец об этом, то обязательно зашел бы с ума от злости если бы, конечно, этот старый монстр вообще мог испытывать эмоции. «Власть яркой луны! Приказ первый! Отрезающий реальность туман!» Повелительно изрек Шакс и резко упал без сил, едва оставшись в сознании. Оба его духа скрылись внутри души, также потеряв все силы. Все заволокло туманом, а затем Феликс увидел, что мир вокруг исчез. Однако, присмотревшись, эльф понял, что на самом деле ничего не изменилось. Если, конечно, не считать того, что все вокруг небольшого пятачка, где остались оба парня, внезапно посерело и стало полупрозрачным. Казалось, снаружи бегают какие-то призраки, и все это вообще иллюзия. Феликс даже звуки перестал слышать. А затем он, наконец, заметил что неподалеку один из Дарганов-самоубийц пробил свою грудь ладонью. Испугавшийся эльф рефлекторно создал защиту, использовав почти максимум имеющейся энергии, после чего произошел взрыв. Ударная волна и вспышка энергии мгновенно достигли обоих парней. Феликс прикрыл голову руками, глядя на приближающуюся смерть, но ничего не произошло. Черно-белый взрыв попросту прошел сквозь него и Шакса, уйдя дальше. Казалось, все это действительно иллюзия. Эльф не знал, что снаружи они оба для всех пропали. Были-были и раз – исчезли. Не осталось ни намека на ауру, энергию или даже волю. А если бы кто-нибудь сейчас попытался подумать о Феликсе или Шаксе, то с удивлением бы обнаружил, что не сразу может вспомнить, кто это вообще такие. И даже если бы Кай попытался их увидеть при помощи энергетического зрения, ему пришлось бы вглядываться в это место как минимум сутки. Да и то он отыскал бы лишь странную двухмерную энергетическую полосу, похожую на разрез. Кстати, что касалось самого Кая, а также Резила, то происходящее не обошло их стороной. Сразу трое Дарганов приближались к ним, собираясь подорвать себя рядом. Ни у кого из парней сил для защиты не оставалось, они оба были ранены. Пришла пора использовать артефакты, однако ни Кай, ни Резил не успели их активировать. Откуда-то сверху к ним внезапно спрыгнули две фигуры в темных плащах. На ходу создавший небольшой купол, укрывший Кая с Рейзелом. Вспыхнувшие следом три взрыва в итоге не смогли даже повредить этот барьер. А тем временем взрывы продолжались не только на первом этаже. Здесь их гремело больше всего, так как сегодня на арене собралось около 7 тысяч учеников. Однако члены семейства кровавых клыков совершали самоубийство и на других этажах в том числе и на пятом, где взорвался дворец, принадлежащий седьмой. Всего по всей обители произошло ровно сто взрывов, а количество жертв перевалило за две тысячи.